Глава 24. Какая история моментально навострила ушки Вика. И что хуже, у уша Славки оказались не менее острыми. Так, Саша поднялась и потянула за собой детей. Вам на пляж, по-моему, давно пора. Смотрите, какой день хороший, такой день подарок для этой поры в Германии, так что нечего тут торчать марш на спа-процедуры. Мама, укоризненно посмотрела на неё Вика. Не пытайся нас выторить отсюда, мы не маленькие, всё понимаем. И замечаем между прочим тоже, та герондешта началась вчера на пляже, судя по всему, не закончилась. Кстати, наши друзья балдеют от Никуски. Ей всего 8 месяцев, она не только свободно бегает, но и говорит. А её глаза, Вальтер первым предположил, что она ребёнок индига. Мы пошарили по интернету и теперь особенно после вчерашнего абсолютно уверены, что Вальтер прав. С чего вы взяли? Что ещё за индига? И Сашки актриса такая же фиговая, как и из меня. Ладно, мам. Славка под одну её в плечо. У тебя плохо получилось. Что именно у меня плохо получилось, дети? Вот с этим ты как раз справилась отлично, дети, у тебя гении и красавцы. Скромник ты мой. Ага, невезмотимо кивнул парень. Я такой. Так вот, а плохо у тебя получилось удивление или что ты там пыталась изобразить? Предположим, вы правы, некореёнок индига. И надеюсь, вы и ваши приятели трепаться об этом не будут. Само собой. Ну вот всё остальное вас, вы уж меня извините, совсем не касается. Как это? Воинственно встряпенался Славко. Мы что, посторонние для Никольской тётяни, да? Ну почему? Начала была Саша, но её сын повернулся ко мне. Тётяня, мы вам чужие, да? Чужие. Забывшийся парень перешёл с шёпота на крик. Нет! Грозное шипение матери и возглас Неки налетели на Славку одновременно. Ну вот, разбудил Олох. Вика откинула смещённого брата в бок. А потом он хочет, чтобы с ним считались. Я не хотел. Слава подошёл к нам, присел на корточки и взял малышку за руку. Мне костой как? Больше не болит? Нет. Дочка улыбнулась и потянулась к парню. Слава, не чужой, Слава мой. Ого, хихикнула Вика, подмигнув мне. Похоже, с будущим зятем у вас с тётей Аней вопрос уже решён. Не извиви. Саша с улыбкой наблюдала за сыном, немного неуклюже державшим девчонку на руках. Ребёнок просто ответил на Славин вопрос. "Думаешь?" Славку недоверчиво посмотрел на мать. "Она же спала. И тем не менее. Мама, моему ребёнку явно не терпелось продолжить. Ехать, братью Нику, папе больно. Хорошо, доча, мы же договорились". Я успокаивающе улыбнулась малышке. Но сразу не получится. Ты поиграй пока со Славой и Викой, а мама займётся поездкой, договорились. Ников смотрела из меня в глаза, потом кивнула. Да. Нам кто-нибудь объяснит наконец, что происходит. Вика подошла к брату и встала рядом. Саш, ты уж тут разберись, ладно? Я поднялась с места и направилась к лестнице на второй этаж. А я пойду с Левандовским поговорю, с которым, со старшим. Он, думаю, знает гораздо больше Артура. Ладно, иди. Подруга тяжело вздохнула и повернулась к детям. "И почему вы у меня такие въедливые? Отдыхали бы себе, веселились, а мы с тётей Аней опять влипли в неприятности". Почти хором продолжили детки, переглянулись и засмеялись. "Хихоньки им всё". Сашка бухтел ещё что-то, но я уже не слышала, поскольку сосредоточилась на предстоящем разговоре. Разговор от подобного усиленного внимания застеснялся и попытался спрятаться за штору, но его выдали длинные дрожащие уши, за которые трусливую осыпь и завлекли из убежища. Здравствуйте, Сергей Львович. Я в который уже за сегодняшний день раз попыталась придать своему голосу лёгкости безмятежность. Но сегодняшний день явно не был моим, или лёгкости безмятежность не соответствовали расположению звёзд. Здравствуй, Анушка, устало проговорил генерал. По голосу слышу, что статью ты каким-то образом уже умудрилась прочитать. Угадал? Да. На более развёрнутый ответ не хватило мужества и стойкости защитников революции. Я так надеялся, что там в Германии ты достаточно далека от российской глянцевой прессы, и у меня будет достаточно времени в запасе. Времени на что? На то, чтобы вернуть тебе Алексея, пусть не совсем в целости, но в сохранности. Вернуть Я же говорю, просто лектор Всесоюзного общества знания, а не женщина. Краснобай или Краснобайка. Это как? Потеряли моего дочка. Что? Телефонная трубка неожиданно расколилась, удержать её не было возможности, пластмасса грохнулась на пол. Следом довольно неуклюже последовала и я. Нет, грохота не стало, просто кости из ног куда-то исчезли, а оставшийся кисель выдержать мой вес не мог никак. Я сидела на полу и тут посмотрела на заходившуюся криком трубку. Затем из микрофона вылетели и вентились в уши короткие гудки. А потом загласил мой мобильный. Притащила взгляд на него. Ничего прыгает, чего е лозит. Безрезультатно пошебуршившись минуты 3, телефончик обиделся и угрома замолчал. Надолго сидеть в позе капусты на лотос не претендую, мне не позволили. Скорее из коридора донёсся дружный топот, дверь распахнулась, и в комнату ворвалась армия спасения, во главе которой нёсся Май. Заметив безмятежные, приветливые взоры Качина Капусты, подруга облегчённо выдохнула. Слава богу, ты в порядке. Нет. Ника ужасом вывернулась в руках у Славы, парень едва успел подхватить малышку и поставить её на пол. Дочка подбежала ко мне, обняла за шею и поцеловала в щёку, потом в нос и снова в щёку. И с каждым тёплым нежным чмоком качан капусты постепенно снова становился женщиной, и возвращалась боль. Видя его возвращаясь, она наследила на лице, потому что никак отрицательно затрясла головой и закричала: "Нет, нет, не плакать. Папа есть, папа есть, папа ждать". Анетка к мне подтела к Саше и обняла за плечи. "Ну что ты творишь?" Не дослушала, в панику ударилась, причём этим ударом задела и Сергея Ильёвича. Генерал мне звонит, орёт, что тебе плохо, что ты всё неправильно поняла, требует, чтобы ты срочно ему перезвонила, как только сможешь. Что -то, ты, мать, совсем на голову плохо стала? Я тебя просто не узнаю. Может, начнём любовные сериалы, серии так на 200 смотреть, а на женские сентиментальные романы перейдём. С чего начнём? Любовь в Сирале? Где? Хрюкнула от смеха Славка. Там, где твоя мама скоро окажется, мрачно пообещала я, причём с головой. Фу, какая ты грубая. Сашку Карезина покачала головой. Сераль сынок это горем на Востоке, а не то, на что намекает эта малообразованная тётка, которая до сих пор в документах крестиком подписывается. Встряхнув всё-таки, я тяжело вздохнула и обратилась к прижавшейся дочери. Ника, деточка, принеси маме вон ту штуку со стола. Штука это довольно увесистая ваза. Только не урони, её надо на тетю Сашу уронить. Ты чему дитя учишь? Возмутилась подруга, опасливо отодвигаясь. Не слушай её, не кусь. Тётю вазы бить нельзя. Да. Важно кивнула дитя. Умница девочка. Начала было восхищаться Сашка, но в этот момент девочка хитренько улыбнувшись, подбежала к кровати, взяла там плюшевого кота довольно внушительных размеров и сопяту сердия притащила его мне. На. Зачем? Вазы нельзя, а кот можно. Деловито сообщила малышка, невинно глядя на тётю. Гены пальцем не раздавишь, грустно констатировала подруга. Это же надо, от горшка до вершка а уже козни против бедной несчастной тёти Саши строит вся в мать. И папа, подпрыгнула Ника. Кто бы сомневался, буркнула Сашка. Тоже тот ещё змей. Нет, папа хороший. Ладно, ладно, хороший. Недаром мама твоя на него не надышится. Ну что, истеричка? Подруга с сомнением разглядывая кота, на всякий случай встала и отошла к детям. успокоилась. Теперь в состоянии спокойно поговорить с генералом или опять в обморок хлопнешься. А кто хлопался, никто и не хлопался, забормотала я, тоже поднимаясь. Ну, присела, что только отдохнула на полу, так сразу обморок. Ура! Отвлекающим манёвром орудовался раскрученный за хвост кот, угодил точнёхонько в Сашино плечо, а потом отрекошетил в Славку. Эй! Тукачнулся тот, перехватывая плюшевое орудие возмездия. Поосторожнее! Я то ни сном, ни духом, и в мыслях не держал наезды на вас. Вы уж постарайтесь в следующий раз поточнее в маму целиться. Вот, спасибо, сынок. Тётка совсем с детей нилась, а он ещё и поощряет. В следующий раз? Саша свирепо посмотрела на меня. Звани, давай, зоркий сокол. Гроза бледна лицах. А вы в гостиную вернуться не хотите? Робко поинтересовалась я. Дружная нет многотонным волнуном придавила чахлые растки сопротивления. Ну и ладно. Сергей Львович, это снова я. Ну, слава богу, обрадовался Левандовский. Ты что творишь, а? Решил старика до инфаркта довести? Прямо ж старик, проворчал я. Все бы старики такими были. Пенсионный фонд давно брозарился. Ты что, психанул-то? А вы чего пугаете? Чем это? А кто сказал, что Лёшу потеряли? Ну и что? Да, плохо, конечно, но не смертельно. Так выражаться есть не надо, Сергей Львович. Тогда нежные слабые женщины, сдёрганные суровой действительностью, перестанут нервничать. Ладно, нашла снежная и слабая, добродушно проворчал Левандовский. Да ты любово моего бойца в гроб загонишь и на могиле семечки щёлкать сядешь. Кто я? Ты, ты. Для начала скажи, как сама-то? Как дочь? Если коротко, всё отлично. А подробнее? А подробнее про встречу. Мы с Никой выезжаем в Москву. Ты уверена, что надо брать дочь? Абсолютно. Она нужна. В смысле, потом объясню. А пока выкратце обрисуйте ситуацию.